У меня не выходит из головы та металлическая коробка, стоящая в дальнем углу цокольного этажа. Что там? И, конечно, я постоянно думаю о моей шкатулке, той, что с песком. В эту среду точно выясню. И дело с концом. Время идёт медленно, потому что я как на иголках. Немножко поболтался с Леоном, всё равно покупателей мало. Вообще-то Леон, правда, симпатичный. Мы познакомились поближе. С ним весело. Однажды я пришёл после перерыва, и он показал, как он всё поменял в сырном и колбасном отделах. Смотри, Шарль, сказал он. В жизни надо отчуточку менять порядок вещей. А сегодня тут настоящая революция. Я спросил: не боится ли он, что постоянные клиенты растеряются при виде грюйера на месте моцареллы, творожных сыров на месте горгонзолы, мартаделы на месте пармской ветчины и так далее? Он ответил, что надо уметь рисковать и раскручивать покупателя на разговор. Разговор, уточнил он, начало удачной торговли. Кроме того, покуда клиент будет искать привычный ему сыр, он заметит какой-нибудь другой и может купить его на пробу для разнообразия, а в следующий раз купит и тот, и другой. Волшебно. Всё-таки Леон с душой к делу подходит. Я не решился ему сказать, что для меня, если и есть место, которое не меняется, остаётся одним и тем же. Будь то весна, лето, осень или зима, то это большой магазин. А вот кого я не очень жалую, так это Луи, заведующего мясным отделом. Его никто не любит. Со мной он важничает, впрочем, как и со всеми. Больше всего от него достаётся, конечно, Кладине. Он ей грубит, постоянно одёргивает, говорит: "Она всё делает плохо и медленно". В каждый просчёт тычет пальцем, и нередко в конце дня у клодинные глаза на мокром месте. Меня это огорчает. Я радуюсь, если у Леона Эмисе Джордина знатная выручка, а у Луи нет. Тогда они распевают кричалки спортивных болельщиков и смеются над ним. День закончился, и я, как и каждую среду, спускаюсь на цокольный этаж. Эмиль сидит за столиком с карандашом в руке. Вижу, он что-то помечает. Как в прошлый раз, составляет список выброшенных продуктов и вкладывает документы в папки, стоящие прямо над ним на верхних полках. Там год за годом, по его мнению, накапливается антивыручка большого магазина. В этом году выбросили в общей сложности на 25 тысяч. Только продуктов. А ещё ноябрь не наступил. Когда я пытаюсь Представить себе количество еды на двадцать пять тысяч, у меня немножко кружится голова. У меня тоже, Шарли. И как с этим справиться? Нужно, чтобы люди узнали. А разве не все об этом знают? Все делают вид, что ничего не происходит. Знаешь, сколько стоят пищевые отходы в мировом масштабе? Больше половины того, что производится, попадают в помойку еще до продажи. Нужно стараться продать всё, меньше потреблять, чтобы прилавки пустели к концу дня. Интересно, на что похожи пустые прилавки? Этого недостаточно. Знаешь, что самое ужасное? Треть продуктов разбазаривает сам потребитель. То есть, даже если ты ему и продал, не факт, что это будет съедено. Каждая третья проданная тобой рыбёшка оказывается в помойке только потому, что тот, кто её купил, продержал её лишь ни день в холодильнике я молчу подсчитываю огорчаюсь чувствую себя совсем маленьким правда совсем и у меня из головы совершенно вылетела бы металлическая коробка если бы эмиль не достал её из-под столика и не открыл у меня на глазах смотри сказал он я стал смотреть фотографии и вырезки из газет разбазаривание продовольствия в цифрах Правительство принимает меры в борьбе против выбрасывания продуктов. Слово фуд фриганизм, локаворизм. Путь к ответственному подходу к еде. На фотографиях огромные сортировочные центры, тележки доверху набиты даже не распакованной едой. Грузовые суда с контейнерами, наполненные помойки, гнилые фрукты на тротуаре, горы ненужных овощей на городских свалках. Так вот, что в коробке. Коллекция его коллекции. Это рабочие материалы. То есть, мне, наверное, стоит тебе объяснить. Он закрыл коробку и одну за другой принялся снимать папки с полки. Сзади обнаружился сложенный треножник и какой-то чехол. Он взял его, расстегнул молнию и достал здоровенный фотоаппарат. Я вытершил глаза. Так вот, в чём его суперсила. Он делает снимки, он фотограф. Эмиль улыбнулся и всё показал. Я готовлю репортаж. Поэтому я сюда и устроился. Этот сюжет давно свербел в голове про разбазаривание продуктов. Начал собирать статьи, смотреть изображения в интернете. Поначалу я полагал, работа ограничится найденными, подобранными, упорядоченными картинками. Но чем быстрее я понял, передо мной золотая жила. Надо продолжать. К тому же я осознал, что никто особо эту тему не раскапывал. Знаешь, сколько сегодня можно найти картинок в Гугле по ключевому слову. А разбазаривание продуктов говорят немного, это правда. Несколько статей в прессе, немногочисленные исследования, глаз уже замылился. Власти не слышат, правительство не принимает никаких мер. С места никто не двигается. Тогда я решил, что пора провести настоящую мастерскую работу. Вот что я хочу показать, рассказать, изобличить. Пока он говорил, передо мной сменялись снимки на маленьком экране его фотоаппарата. Контейнеры цокольного этажа крупным планом, снятые с одного и того же ракурса. Фрукты и овощи большого магазина. Можно различить не распакованные пачки печенья, пакеты молока и упаковки йогурта. Разглядывая фотографии, я подумала о своей шкатулке. Непонятно зачем, но меня прорывает, и я о ней рассказываю. У меня тоже есть коробка, говорю, только деревянная, и в ней песок. Разумеется, он не отвечает. Как обычно, в минуты смущения я не знаю, что сказать и болтаю без умолку. Говорю, я так и не видел родителей, так и жизнь сложилась. А месье Виктор подарил мне шкатулку, чтобы я с ней говорил. Мисье Виктор, консьерж в нашем дедоме, но не только, это он меня нашёл, и между прочим, это он назвал меня Фишером. Вроде бы так называлось предприятие, на пороге которого меня подобрали. Ну, меня так и назвали, будто я духовный сын мисье Фишера, мастера автосервиса. А Шарли, потому что так было написано на маленьком браслетике. Он был на мне хотя бы имя моё собственное во всяком случае я так думаю ты говоришь со шкатулкой не надо было всё это рассказывать не знаю что на меня нашло теперь как и все остальные он примет меня за сумасшедшего а мне это надоело до чёртиков не обижайся шарль я просто подумал это забавно правда я вспомнил что в детстве я выдумал себе друга ведь это почти как у тебя Разве нет? Я улыбнулся. А он какой был? Твой друг. Мой двойник. Как я, только невидимко. Я ему всё рассказывал. И однажды он исчез. Почему? Не знаю. Наверное, я вырос. Мы оба на минуту замолчали. Эмиль положил фотоаппарат на стол, потом убрал его в чехол. Однажды мне подарили первый фотоаппарат. Забавно. Я думал, силы имели в словах. Не предполагал, что он умеет говорить образами. Одно ведь другому не мешает. Конечно. Коробка на столе. Я снова принимаюсь разглядывать её содержимое. Не боишься, что тебя однажды застукают? Разве разрешается тут всё это снимать? Разумеется, нет. Кстати, тебе ясно, Шарльи, что всё это между нами? Я могу тебе доверять? Я кивнул и немножко покраснел. До меня вдруг дошло: на самом деле Эмиль поделился со мной страшной тайной. Наверное, однажды меня поймают, но пока я стараюсь быть осторожным. А если поймают, что ты будешь делать? Не знаю. Стану официальным безработным, наймусь куда-нибудь ещё. Продолжу, пока не наберётся достаточно фотографий. Если повезёт, удастся их опубликовать, может даже выставить. Чем чёрта не шутит. Мечтать-то не вредно. Я потёр глаза и сказал, что мне пора домой, иначе завтра утром я увижу в зеркале такие же огромные синяки под глазами, как у миссис Джордина. Мы обнаружили поздней ночью, подобное открытие неизбежно, что в зеркалах есть что-то жуткое. Это не ты сказал. Ясное дело. Хорхе Луис Борхес. один из моих любимых авторов. Тут я замечаю, что на цокольном этаже нет зеркал. И вдруг вспоминаю. Я смотрю в зеркало моей квартирки. Ночь-полночь. Скоро зима. Отражение моего лица кажется мне чужим. В тот день, вернувшись домой, я ощутил какой-то комок в животе и заново прокрутил тот вечер. Эмиль — фотограф. Борхес — выброшенная еда. Я не стал ужинать, И сразу лёг в кровать, а перед сном я даже не зашёл в ванну и не почистил зубы.